глава 68 проходит почти час прежде чем элу наконец впускают в палату Денник хефлина снаружи перед дверью стоят двое полицейских поздно запирать конюшню после кражи лошади думает дэвис в палате находится санитар чак и лечащий врач дэвис кажется что именно его она видела на крыльце во время финальной схватки но она может ошибаться Все они кажутся похожими в своей зеленой спецодежде. В своей больничной сорочке Дэнни выглядит так, будто похудел на сорок фунтов. Такой же изможденный, каким в конце был Джалберт. Но в его лице видна ясность. Элла без колебаний подходит к Дэнни и обнимает его. «Мне жаль. Я так сожалею обо всем. Все в порядке», — говорит Денни. Он гладит Дэвис по волосам. Ему кажется что не стоит так делать, но почему бы нет. Дэвис отстраняется от него. «Мэм», — говорит врач, — «этот человек достаточно пережил для одной ночи. Ему нужен покой». «Я знаю. Уже ухожу». «Но, Дэни, почему вам приснился этот сон? Почему? У вас есть хоть малейшее понятие?» Дэнни смеется, И это грустный смех. «Почему молния попадает в человека дважды?» Дэвис качает головой. «Я не знаю». «Я тоже». дэни показывает пальцем на ее шею. «Я вижу, вы носите крестик». Дэвис дотрагивается до него. «Всегда ношу». «Конечно. Но верить трудно. Согласны». дэни ложится на подушку, закрывает глаза руками, будто хочет стереть оба мира. Тот, что виден, и тот, что кроется за ним, это редко проявляет себя. И снова повторяет. Верить трудно. Дэнни опускает руки. Они молча смотрят друг на друга. Сказать больше нечего. Стивен Кинг. Дурной сон Дэнни хефлина Повесть читал Олег Булдаков.